Меланья поднялась, корову привела. «Дык-дык, белые-то забрали, а Проськину корову. Хозяин мой возвернулся из пропащих, Филимон Прокопич, в чужую веру прыгнул, белой церковью прозывается и согласием, — говорит. Австрийское согласие? Согласие, согласие. Ну а корова-то тут при чем?» Ты же привезла девицу и сказала, что кося не приведешь корову. Белых с зимы нету. Ты же ничего не говорила про белых, когда привезла в мой скит болящую. Да хозяин-то, мужик мой, осатанел в чужацкой вере. Тополевый толк наш отринул, меня смертным боем бил, и ребенчишка малого парнишку забил насмерть. Привезла вот. Кого привезла? — стражела пистемея перебирая в пальцах черные четки на шнурке. «Так ребенчишка, сына моего демушку!» Игуменья выпрямилась на лавке, положила кисти рук на черное одеяние, обтягивающие ноги до полу, посмотрела на Меланью так сердито, что та снова бухнулась на колени и крестом себя, крестом с поклонами, не жалея лба, стукнулась в половицы, выскобленные до желтизны. «Зачем ты ребенка привезла? Показать?» «Да Господи, к вам привезла, смилуйтесь, заради Христа, матушка!» Игумень не рассердилась. «Ты никак умом рехнулась?» Господи, Господи, матушка, завопила Милане, падая на колени, заради Христа!» «Да встань ты! Чего воешь? Как будто я не понимаю вашей киржачей хитрости! О, Господи! Спаси и помилуй! Когда же вы прозреете, сирые!» Когда же вы вспомните про Господа Бога, Сына Человеческого и Святаго Духа? Когда же вы поймете, что входить надо к Богу тесными вратами, потому что широкие врата и просторный путь ведут к погибели? И ты, как тебя звать, милания Да встань же ты, наконец!» Миланья поднялась. «Ну так вот, ты надумала еще в храма в день обмануть меня с коровой». А к обману вел широкий путь и широкие врата моего доверия. А теперь корову белые забрали. А ты все это говоришь перед образами? Ты обманула не меня, Господа Бога. Может, разговаривала с еретичкой Ефимией, кое проживала у меня с год, натворила паскудство, оплевала святую обитель и ушла. Виделась с Ефимией? Она же с белой елани. Дык, дык, дык, виделась». Так и есть. Игуменья поднялась, взгляд, карающий грешницу, пальцами сжала черные четки. Вот что, Меланья, обманувшая обитель, недостойно быть и малый час в ней. А на парнишку твоего смотреть нужды нет. Здесь женский скит не мужской. Или ты не в своем уме? Клитьба на нем, матушка, завопила Меланья, снова бухнувшись на колени. Тайная клитьба на нем. «Слово с меня взято, матушка!» Игуменья задержалась, соображая, о чем бормочет баба, спросила. «Какая еще клядьба?» «Дык, дык, колды помирал убиенный». «Убиенный?» «Да прежь сказывал». «Вразуми меня, Господи, понять эту женщину!» Взмолилась Игуменья пистемия. «О чем ты бормочешь?» «Дык!» Клетьбу взял с меня духовник в бане, батюшка наш, Прокопий Веденеевич. «Тот греховодник, которого клянет еле страх?» «Да сказал мне он до погибели своей, ежели грецгину, то отдай Диамида в скит праведнице Пистемии на возрастание, чтоб грамоту узнал, писание мог читать, службу править по нашей тополевой вере». «А на то дело, — говорит, — клад завещаю четыре дюжины золотых и часы, и шо?» Да простит господь Миланью. Она успела окончательно уверовать, что покойный Прокопий Веденеевич завещал клад не Демиду, а только ей. Миланье, а из того клада четыре дюжины золотых до часики для Демида. «А все, что в туисах, для нее, только для нее, рабицы господней, — Это она сама скопила золото, сама, сама, сама ямщину гоняла, сама, сама, в туисах ее золото, ее золото. Игуменья подумала...